Что вам об этом известно? Это правда? Чушь. Вымыслы. Подхваченные сплетниками, непроверенные бредни. Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что все остальное не интересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я черт возьми право просто-напросто хотеть спать. Юрий Андреевич... Лег на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывавшегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты. Гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до такого ожидания ждать уже осталось недолго. После всего вынесенного и стольких жертв. Да и куда пошел бы теперь доктор? Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного. Завел шарманку дьявол, заработал языком. Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку, вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. Заслушался себя златоуст, кокаинист несчастный. Ночь ему не в ночь, ни сна, ни житья с ним проклятым. О, как я его ненавижу! Видит Бог, я когда-нибудь убью его. О, Тоня, бедная девочка моя, жива ли ты? Где ты? Господи! Да ведь она должна была родить давно. Как прошли твои роты Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой и вина моя. Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи, господи. А этот всё ораторствует, не унимается. Ненавистное бесчувственное животное. О, я когда-нибудь не выдержу и убью его. Убью его. Глава шестая. Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу лисьего оттока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лайшем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали. Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый, сумрачную, почти черную стеною, щетинился в глубине. Второй винно-огненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен. Земля во рву под ногами у доктора, и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги, была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженным, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока горькой суши сладкой сырости и синего сентябрьского угара напоминающего горелые поры обданного водою костра и свежезалитого пожара юрий андреевич не заметил как сзади подошел к нему лаеш здравствуйте коллега сказал он по немецки они занялись делами